Глава тридцать Накосячить. Засунув чешущиеся кулаки в карманы шорт, смотрю в окно. «Миха извинился. Держи себя в руках», — убеждает меня Яша. «Угу». Если я с ним сцеплюсь, Алена опять скажет, что я пацан и не контролирую эмоции. А я контролирую. «Ну ладно тебе, Мар. И мы в таком духе шутили с Максимовной». «Не надо устраивать войну после того, как они дали заднюю и извинились». И «Я и не собираюсь». «Ну и славно», — выдыхают пацаны. «Но я поговорю. Не надо хором и наперебой. Тогда все будут не догадываться, а точно знать, что вы соленой замутили». «Да... А так я как лох должен молчать, когда к моей девушке пошло подкатывает». «Ну разрулили, без тебя». Вот именно, без меня. «Давай так, пока замяли, будет еще один заход, тогда уже наедешь», — предлагает Яшин. «Это очень нелегко для меня. Нет, я не собираюсь лезть в бутылку и устраивать драки. Но не заступиться, не показать, что я дам ответку на грубость в ее сторону. Выхожу из комнаты. Мне там тесно от огня, бушующего в теле». В холле у кулера несколько дзюдоистов с Мишей. Мы застываем с ним глаза в глаза. На мгновение слепну от того, как подскакивает давление. Сверлим друг друга взглядами. Допив воду, сминает стаканчик, бросает в урну. «Ну окей, пойдем», — кивает мне на дверь. Иду за ним на улицу, сердце ускоряется. «Пацаны, тормозите!» Разнобой доносится от дзюдоистов в спину. «Ну, разрулили же!» Идем с ним рядом по дорожке. Дзюдоисты следят за нами с крыльца. Наши тоже высыпают всей толпой. И попробуй тут сохранить что-то в тайне. Все все мгновенно просекают. Если я зашел на твою территорию, Тарханов, скажи открыто, моя девушка, мы вместе. Я тебя уважаю. Лезть между вами не буду. Если не твоя, тогда какие вопросы? За грубость я извинился. «Ну вот он, момент истины. А я говорил Алене, что я так не смогу. Как я должен выворачиваться?» «Независимо от того, моя она или не моя...» Аккуратно выбираю слова. «Алена — член нашей команды. И девушка. И если ей неприятно от чьих-то подкатов, то мы будем рвать тех, кто ее оскорбляет. Не только вашей, но и нашей. И мы тоже за Аленку в репу дадим». Разговор заходит в тупик. «Короче, Мар, твоя или нет?» Тормозит он, разворачиваясь ко мне лицом. «Ну, прости меня». Сжимая челюсти, положительно моргаю. «Понял, отстал», раскрывает обезоруживающие ладони. «А я чувствую себя виновато и хреново. А с Какие были еще варианты?» Да просто дай мне это право открыто защищать тебе Нас. И вся эта возня, которой ты боишься, да я снесу это все. Почему ты не веришь в меня? Как ей это донести? Возвращаемся к корпусу. Отбой, смотрю я на время. Издали вижу Рустама, вернулся. Ни спонсоры, ни кураторы не в курсе, что я отстранен. Он молчит, и я молчу. Пацаны расходятся, напряжение спадает. Засовываю в рюкзак спальник. Забираю еще Ромкин. Стаскиваю из наших запасов пакет зефира, ликер, пачку сигарет. «Мы на соленое», — предупреждаю своих. «Если какой кипиш, звоните». «Да все нормально будет, оторвитесь там, как следует», — подмигивает Яшин. «Прищуриваюсь недовольно. Ну, в смысле, романтической вам ночи». Смеясь, облизывает губы. Закатываются глаза. Ладно, что с них взять? При посторонних не комментирует, и то хорошо. Надев рюкзак, иду к Алене. В холле вижу спину Рустама, как заходит в тренерскую секцию. Черт, не успел. Дергаю ручку двери. Заперто уже. Ключи только у тренеров, а еще у Алены с Любой. Захожу в секцию. Рустам у дверей Алены. Она, обернувшись большим полотенцем, стоит с мокрыми волосами, рядом с ним. Сбиваюсь с шага. Алена распахивает испуганно глаза, заметив меня. «А Люба только в корпус ушла!» Заикаясь, выдает она, качнув отрицательно головой. «Да пиздец!» С возмущением смотрю на них. Протискивается мимо Рустама, закрывая перед его носом плотно дверь. Мы встречаемся с ним взглядами. «Ты не слышал?» – презрительно дергает бровью. «Я подожду», – толкаю Любину дверь. Захожу внутрь, оставляю дверь открытой. «Алёнушка, можно?» – стучит к ней в дверь. Раздраженно толкаю кулаком стену. «Я не могу так, не могу, не могу». «Но, видимо, нельзя». «Уходит к себе. Короче». У стены две ракетки от бадминтона. Забираю одну. Без стука тихо врываюсь к Алёне. «Мар!» Возмущенно хватает полотенце, прикрываясь. Вставляю ракетку в ручку двери. Другой, широкий конец, втискиваю за шкаф. Теперь снаружи никто не откроет. Алена растерянно поправляет волосы, сгребая в объятия. Я накосячил. «Как?» Испуганно вглядывается в глаза, «Неважно, просто прости меня сразу, и все!» «Тарханов!» Сминаю ее губы поцелуем. И не отпуская, целую до тех пор, пока не прекращает вырываться. «Прости, прости, прости!» «Что-то серьезное?» «По мне так ерунда. Ну говори уже, Мар!» «Нет!» Улыбаясь, целую ее лицо. «Я тебя боюсь. Сначала прости!» Вздыхает, обнимая меня в ответ. Рисует пальчиками по затылку. Простила. Потом расскажу. Вырубаю свет, открываю окно. У нас сегодня свидание. Пойдем. Спрыгиваю с окна. Алена выглядывает. Иди ко мне. Высоко. Прыгай, я поймаю.